«Вы и вправду!» — очень щедрый отозвался маленький Ганс, и его забавное круглое лицо прямо засияло от радости. «У меня есть доска, и я без труда ее починю!» «У тебя есть доска!» — воскликнул Мельник. «А я как раз ищу доску, чтобы починить крышу на амбаре. Там большая дыра, и если я ее не заделаю, у меня все зерно оцереет!» Хорошо, что ты вспомнил про доску. Просто удивительно, как одно доброе дело порождает другое. Я подарил тебе свою тачку, а ты решил подарить мне доску. Правда, тачка много дороже, но истинные друзья на это не смотрят. Достань-ка ее поскорее, и я сегодня же примусь за работу. Сию минуту воскликнул Ганс, и он тут же побежал в сарай и притащил доску. «Да, невелика доска, невелика», — заметил мельник, осматривая ее. «Боюсь, что, когда я починю крышу, на тачку ничего не останется. Но это уж не моя вина. А теперь, раз я подарил тебе тачку, ты, наверное, захочешь подарить мне побольше цветов. Вот корзина, наполни ее до самого верха». «До самого верха?» — с грустью переспросил Ганс. «Корзина была очень большая». И он увидел, что если наполнить ее доверху, не с чем будет идти на рынок. А ему так хотелось выкупить свои серебряные пуговицы. «Ну, знаешь ли, — отозвал семельник, — я подарил тебе тачку и думал, что могу попросить у тебя немного цветочков. Я считал, что настоящая дружба свободна от всякого расчета. Значит, я ошибся. Дорогой мой друг... «Лучший мой друг!» — воскликнул маленький Ганс. «Забирайте хоть все цветы из моего сада. Ваше доброе мнение для меня гораздо важнее каких-то там серебряных пуговиц». И он побежал и срезал все свои дивные первоцветы и наполнил ими корзину для Мельника. «До свидания, маленький Ганс!» — сказал Мельник и пошел на свой холм с доской на плече и большой корзиной в руках. «До свидания!» — ответил маленький Ганс и принялся весело работать лопатой. Он очень радовался тачке. На другой день, когда маленький Ганс прибивал побеги жимолости над своим крылечком, он вдруг услышал голос окликавшего его мельника. Он спрыгнул с лесенки, подбежал к забору и выглянул на дорогу. Там стоял мельник с большим мешком муки на спине. «Милый Ганс», — сказал мельник, — «не снесешь ли ты на базар этот мешок с мукой?» «Ах, мне так жаль», — ответил ганс. «Но я, право, очень занят сегодня. Мне нужно поднять все вьюнки, полить цветы и подстричь траву». «Это не по-дружески», — сказал мельник. «Я собираюсь подарить тебе тачку, а ты отказываешься мне помочь». «Ой, не говорите так!» — воскликнул маленький Ганс. «Я ни за что на свете не хотел поступить не по-дружески!» И он сбегал в дом за шапкой и поплелся на базар с большим мешком на плечах. День был очень жаркий, дорога пыльная, и Ганс, не дойдя еще до шестого милевого камня, так утомился, что присел отдохнуть. Собравшись силами, он двинулся дальше и, наконец, добрался до базара. Скоро он продал муку за хорошие деньги и тут же пустился в обратный путь, потому что боялся повстречаться с разбойниками, если слишком замешкается. Трудный нынче выдался денек, сказал себе Ганс, укладываясь в постель. Но все же я рад, что не отказал мельнику. Как-никак он мой лучший друг, и к тому же обещал подарить мне свою тачку. На следующий день Мельник с позаранку явился за своими деньгами, но маленький Ганс так устал, что был еще в постели. Да чего ж ты, однако, ленив!» — сказал Мельник. «Я ведь собираюсь отдать тебе свою тачку» и ты, думаю, мог бы работать поусерднее. Нерадивость — большой порог, и мне бы не хотелось иметь другом бездельника и лентяя. Не обижайся, что я с тобой так откровенен. Мне бы в голову не пришло так с тобой разговаривать, не будь я твоим другом. Что проку в дружбе, если нельзя сказать все, что думаешь? Болтать разные приятности, льстить и поддакивать может всякий». Но истинный друг говорит только самое неприятное и никогда не постоит за тем, чтобы доставить тебе огорчение. Друг всегда предпочтет досадить тебя, ибо знает, что тем самым творит добро». «Не сердитесь», — сказал маленький Ганс, протирая глаза и снимая ночной колпак. «Но я так вчера устал, что мне захотелось понежиться в постели и послушать пение птиц». Я, правда же, всегда лучше работаю, когда послушаю пение птиц. — Что ж, если так, я рад, — ответил мельник, похлопывая Ганса по спине. — Я ведь пришел сказать тебе, чтобы ты, как встанешь, отправлялся на мельницу починить крышу на моем амбаре. Бедному Гансу очень хотелось поработать в саду, ведь он уже третий день не плевал своих цветов. Но ему неловко было отказать мельнику, который был ему таким добрым другом. А это будет очень неподружески, если я скажу, что мне некогда спросил он робким, нерешительным голосом. Разумеется, отозвался мельник. Я, мне кажется, прошу у тебя не слишком много. Особенно если припомнить, что я намерен подарить тебе свою тачку. Но раз ты не хочешь, я пойду и сам починю. «Что вы, как можно!» — воскликнул Ганс и, нигом, вскочив с постели, оделся и пошел чинить амбар. Ганс трудился до самого заката, а на закате Мельник пришел взглянуть, как идет у него работа. «Ну что, Ганс, как моя крыша?» — крикнул он весело. «Готово!» — ответил Ганс и спустился с лестницы. «Ах, нет работы приятней той, которую мы делаем для других!» — сказал Мельник. — Что за наслаждение слушать вас? — ответил Ганс, присаживаясь и оттирая пот со лба. — Великое наслаждение! Только, боюсь, у меня никогда не будет таких возвышенных мыслей, как у вас. — О, это придет! — ответил мельник. — Нужно лишь постараться. До сих пор ты знал только практику дружбы. Когда-нибудь овладеешь и теорией. — Вы правда так думаете? — спросил Ганс. «И не сомневаюсь», — ответил мельник, — «но крыша теперь в порядке, и тебе пора домой. Отдохни хорошенько, потому что завтра тебе надо будет отвезти моих овец в горы».